Гарри слышал, как через несколько минут в спальню поднялся Рон, но не сказал ему ни слова. Гарри долго лежал, глядя в темноту полога. В спальне царила полная тишина, и, немного отвлекшись от своих мыслей, Гарри обратил внимание, что не слышит привычного похрапывания Навила. Значит, он не единственный, кому не спится в эту ночь.